также были наказаны виновные за это ужасающее служебное преступление, явно граничащее с государственной изменой. В приказе наркома об этом говорится. За самовольное разрешение пролета и посадки Ю-52 на московском аэродроме, без проверки прав на пролет в Москву, начальнику штаба ВВС, генерал-майору авиации Володину, И заместителю начальника первого отдела штаба ВВС генерал-майор авиации Грендалю объявить замечание, даже не выговор. И это в тот момент, когда в управлении ВВС в связи с арестом Рычагова шло массовое истребление его аппарата. Впрочем, вскоре генералы Володин и Грендаль также будут арестованы и позднее расстреляны. а некоторые ветераны ВВС уверяют, что к моменту выхода этого приказа в свет генерал Володин уже был арестован и никак не мог участвовать в истории с Юнгерсом. Это вполне логично, поскольку если взяли Рычагова, то уж никак не могли оставить на свободе его начальника штаба, наверняка также вовлеченного в преступный заговор. Но кто способен разгадать все тайны Кремлевского двора. Уважаемый господин Сталин, я пишу вам это письмо в тот момент, когда я окончательно пришел к выводу, что невозможно добиться прочного мира в Европе ни для нас, ни для будущих поколений без окончательного сокрушения Англии и уничтожение ее как государства. Как вам хорошо известно, я давно принял решение на проведение серии военных мероприятий для достижения этой цели. Однако, чем ближе час приближающейся окончательной битвы, тем с большим количеством проблем я сталкиваюсь. В немецкой народной массе непопулярна любая война, А война против Англии особенно, ибо немецкий народ считает англичан братским народом, а войну между нами трагическим событием. Не скрою, что я думаю так же и уже неоднократно предлагал Англии мир на условиях весьма гуманных, учитывая нынешнее военное положение англичан. Однако оскорбительные ответы на мои мирные предложения и постоянное расширение англичанами географии военных действий с явным стремлением втянуть в эту войну весь мир убедили меня, что нет другого выхода, кроме вторжения на английские острова и окончательного сокрушения этой страны. Однако английская разведка стало ловко использовать в своих целях положение о народах-братьях, применяя не без успеха этот тезис в своей пропаганде. Поэтому оппозиция моему решению осуществить вторжение на острова нахватила многие слои немецкого общества, включая и отдельных представителей высших уровней государственного и военного руководства. Вам уже, наверное, известно, что один из моих заместителей, господин Гесс, я полагаю, в припадке умопомрачения из-за переутомления, улетел в Лондон, чтобы, насколько мне известно, еще раз побудить англичан к здравому смыслу хотя бы самим своим невероятным поступком. Судя по имеющейся в моем распоряжении, Информации подобные настроения охватили некоторых генералов моей армии, особенно тех, у кого в Англии имеются знатные родственники, происходящие из одного древнего дворянского корня. Эти генералы, не понимая всю недопустимость подобных взглядов, когда их стране навязана война, пытаются сделать что угодно, чтобы сорвать планы вторжения в Англию. В этой связи особую тревогу у меня вызывает следующее обстоятельство. При формировании войск вторжения вдали от глаз и авиации противника, а также в связи с недавними операциями на Балканах вдоль границы с Советским Союзом, скопилось большое количество моих войск, около 80 дивизий.